Успехи класса Б. Мы радовались недолго. Через два дня Лабанда влетел в класс и объявил, что в нашем классе Б, о котором мы было позабыли, так как он помещался теперь в другом доме, в нашем классе Б проходит уже уравнение высших степеней с несколькими неизвестными. Это было невероятно. «Вранье — Вранье! — закричал класс. «На — На! — сказал Степка и протянул Лаванде согнутый палец. — Разогни и не загибай. — Убиться мне на этом месте! — сказал Лаванда, крестясь. — Мы были сражены. Тогда Жук заявил, что сам он уже прошел эти уравнения и готов идти в класс Б, чтобы решить любую задачу но степка слышать не хотел об этом он заявил что это не фунт изюма если один только может решить что опять это получится первый ученик а надо сделать чтобы весь класс мог решить тогда снова кинулись к учебникам мы собирались в школе по вечерам костя жук подтягивал и натаскивал нас Бендюк не являлся на эти занятия. Он уверял, что голодное брюхо к учению глухо. Сейчас учиться не время, и он без нас любую задачу решит. Когда все неизвестные были разоблачены, мы предложили нашему параллельному классу Б помериться с ними в алгебре. Ребята из класса «Б» приняли наш вызов. Решили устроить общую письменную по алгебре. Были составлены команды лучших алгебраистов. В команду класса «А» вошли среди других Степка Гавря по прозванию «Атлантида», волочка Лабанда, Костя Жук, Зоя Бамбука и я. Последний день в нашу команду записался Пинтюк. Мы приняли его с большой неохоты. Он божился, что не подкачает.